Интервью из прошлого «Ветер крепчает» должен был стать последней картиной Хаяо Миядзаки перед выходом на пенсию. Но 7 лет спустя режиссер снова взялся за работу над новым полнометражным проектом, дата выхода которого пока неизвестна. Новый мультфильм называется «Как поживаете?». Премьера в Японии запланирована на 14 июля 2023 года. На момент написания книги Дата выхода и название не были известны. Примечание редактора. В этом интервью 2013 года для Anime Land мультипликатор еще представлял другое будущее. «После создания «Принцессы Мононокия» в 1997 году вы заявили о своем выходе на пенсию, хотя вскоре вновь вернулись к работе на студии «Гибли». Ваше нынешнее решение окончательно?» «Да, я твердо решился». Мои глаза уже не такие зоркие, как когда-то, а это сильно осложняет работу в анимации. В последние годы я уходил с работы все раньше и раньше. Мне необходим отдых, хотя я не хочу делать окончательных заявлений». В 2020 году Миядзаки решил отложить свой выход на пенсию. Примечание автора. «Я бы хотел посвятить себя другим вещам в ближайшие годы. Наконец я стану свободным». Но пока я могу водить машину, я могу появляться на студии каждый день. И если я захочу заняться чем-то еще, то, конечно, возьмусь за это. Не могли бы вы объяснить нам причины вашего ухода? Правда в том, что с годами моя концентрация снижается. Я это чувствую. Мне потребовалось 5 лет, чтобы снять «Ветер крепчает». Через несколько месяцев мне будет 73 года. Если сейчас я задумаюсь о следующем проекте – на него уйдет 6 или 7 лет, значит, к завершению работы мне будет уже 80 лет. Так что, если бы я объявил, что собираюсь снимать новый полнометражный мультфильм, я бы выглядел старым маразматиком. Профессия режиссера никогда не делала меня счастливым, но я ощущал, что в моей жизни есть смысл. Способность оживлять на бумаге воду и ветер – вот что делает по-настоящему счастливым. Но когда ты режиссер, нужно обо всем иметь свое мнение». Это не очень хорошо для желудка. Смеется. Чем вы теперь планируете заниматься? Я бы проработал еще лет 10, но думаю, полнометражные мультфильмы уже не для моего возраста. Я бы хотел делать что-то отличное от анимации. То, что для меня отдых, для других работа. Мне бы, например, хотелось поучаствовать в съемке короткометражек для нашего музея Гибли, потому что экспозицию надо обновить. Сын режиссера Гора стал его художественным руководителем, примечание автора. «Я бы хотел рисовать для временных выставок, я мог бы и сам стать выставкой», – смеется. «И, конечно, большим удовольствием было бы рисовать мангу для себя. Еще мне нужно время для долгих прогулок». Хаяо Миядзаки работает над мангой «Мачлок самурай Хируко Хачирота», которая выходит в Model Graphics. Это история о самурае Сен-Гоку, 15-16 века в Японии. Его любимой эпохи. Теперь на пенсии вы найдете больше времени, чтобы наслаждаться жизнью? Нет, это ничего не изменит. Смеется. Я начал новую мангу. Это требует много сил. Работа непочатый край. С другой стороны, теперь, когда я на пенсии, я свободен от ограничений во времени. Могу сидеть за рисунком столько, сколько захочу. Я должен насладиться этой свободой творчества, так что впереди много страданий смеется. Дзиро и Тацо хори жили в эпоху, когда никто не знал, каким будет будущее. Тацо хори главный персонаж его мультфильма «Ветер крепчает» и писатель, автор оригинального романа «Ветер крепчает». «Я думаю, мы должны жить гордо, подобно им». Поль Валерий написал «Крепчает ветер, значит, жить старайся». Эти строки и сегодня звучат актуально. Почему вы решили сделать амаш Дзиру Харикоси и Итацу Хори? Они жили в 1930-е годы. Это мои любимые японцы той эпохи. Они были талантливыми, смелыми и стойкими духом. Вот почему я ими восхищаюсь. Что вас привлекает в этих личностях? Знаете, их мечты. К концу войны Дзиру было 42 года. Тогда его карьера инженера внезапно завершилась. Тацу Хори дожил всего лишь до 48 лет. Он умер от туберкулеза. Столько людей видела, как их мечты разбились. Несмотря на их поражение, я к ним сильно привязан».